Поучение. Он избрал путь борьбы, но спросил ли он себя, что означает этот путь? А означает он прежде всего готовность выносить, не уклоняясь от них многие страдания, зачастую либо напрасные, либо почти бесполезные. В жизни не начинают с больших и решающих битв. Уж и то хорошо, если в поте лица своего ты выдерживаешь бой, исход которого неясен и который надо каждый день начинать с изного. Камень за камнем, обладевая непокорным городом, а затем целой южной провинцией, наш будущий король воистину подобен труженику. Но труд у него... «Особый. Ему прежде всего надо жить. Он беден и от того трудится. Поэтому он познает действительную жизнь, как ее познает обычный человек. И это поразительное новшество. Государь огромного королевства, которое без него распалось бы, начинает свой путь с обычных человеческих лишений». У него есть враги и любовные связи, и те, и другие не всегда его достойны, и, конечно, их не было бы, держись он гордецом. Это могло бы сделать его черством и жестоким, как зачастую бывает с теми, кто вышел из низов. Но он-то не вышел из низов, он лишь познал, что такое унижение, и это делает его великодушным. И помогает обращаться к тому, что есть в человеке самого человечного. Впрочем, воспитание, полученное им в годы плена, подготовило его к тому, что он стал гуманистом. Знание человеческой души, давшееся ему так нелегко, — это самое драгоценное знание эпохи, в которую он будет государем. Обратите внимание. Оно в своем роде явление единственное в истории нашей части света. На него будут морально опираться многие, и даже в течение нескольких веков. Этот принц Испиренеев, стремящийся завоевать французское королевство, мог бы внять советом какого-нибудь Макиавелли. Тогда провал, ничего бы ему не удалось. Макиавелли. Николо де Бернардо, 1469-1527, итальянский политический мыслитель и писатель. В своих сочинениях выступал против раздробленности Италии, его идеал — установление неограниченной монархии. В сочинении «Государь» он оправдывал любые средства и методы борьбы за установление сильной власти, вплоть до подкупов, предательств и убийств. Примечание редакции. Но им руководит добродетельный Морней и даже подвергает своего короля таким испытаниям, каких другой не стал бы терпеть. Итак, Генрих посвящен в постыдные тайны наиболее почитаемой особы и молча страдает. Вот образец того, что он способен будет сделать для людей».